Зип едва поспевал за другом, толкавшим перед собой гравителешку. Его разрывали противоречивые чувства. Разве можно было предположить, что однажды он встретит врага вот так, практически на своем рабочем месте, а затем поймет, что тот достаточно приятный человек. Более того, пока враг вел себя гораздо лучше, чем соседи по планете. Нет, конечно, сначала он испугался Дипа. Ну а кто бы не испугался этого Верзиллу, увидев его впервые после удара током. Но все вышеозначенные обстоятельства только добавляли головной боли. Дело все в том, что теперь его надо было где-нибудь надежно спрятать. Укрыть врага. Да, узнай об этом Миррор, их обоих обязательно казнят. Нет, всех троих. Точно. И плевать на все их заслуги. Но, как оказалось, невероятные приключения только начинали набирать обороты. Когда они прибыли в систему жизнеобеспечения Джоунса, то застали там девушку, которая головой разбивала основной короб с предохранителями. Кожа на ее лбу свисала лоскутами, и все вокруг было залито кровью напополам с белой слизистой субстанцией. «Катушку мне в сопротивление!» — выдохнул Дип, увидев эту картину. «Что там?» — спросил Майк. «Сам посмотри!» — отозвался Зип. Юноша скинул кусок пластика, которым его прикрыли, и тоже увидел происходящее. «Энджи!» — крикнул он, не скрывая эмоций. «Энджи, что с тобой?»